Мишель Монтень. Опыты. В трёх книгах. Книги первая и вторая. Издательство Наука, Москва, 1979 год. От редакции. Полное издание трёх книг знаменитых опытов Монтенья в русском переводе впервые было осуществлено в 1954-1960 годах. В подготовке этого издания вышедшего в серии Литературные памятники в том виде, в какой оно приняло в 1960 году, первая книга до этого выходила в цвет в 1954 и 1958 годах, вторая в 1958 году. Участвовали следующие лица. Переводы были выполнены первой книги А.С. Бобовичем, второй А.С. Бобовичем и Ф.А. Коган-Бернштейн, третий А.С. Бобовичем и Н.Я. Рыковой. Издание сопровождали две статьи, Ф.А. Коган-Бернштейн, Мишель Монтейн и его опыты, и «Философские воззрения Монтейня». Комментарии к первой книге, составленной А.С. Бобовичем, И ФА Коган Бернштейн, ко второй ФА Коган Бернштейн, к третьей АС Бабовичем и АА Смирновым. Это издание в чрезвычайно короткий срок разошлось. Вместе с тем, творчество создателя бессмертных опытов продолжает вызывать огромный интерес у советского читателя. Произведение Монтене, мастера психологического анализа, замечательного писателя несёт на себе проникнутый неотразимой притягательной силой отпечаток личности его автора. Эта книга, глубоко отразив исторический опыт своей эпохи, эпохи возрождения, воплотив её лучшие гуманистические устремления, стала неисчерпаемым кладезем жизненной мудрости и тончайших наблюдений над тайнами человеческой души. Оно сохраняет неприходящее историческое, философское и эстетическое значение. Понятна поэтому насущная потребность в переиздании русского перевода Опытов. В основу данной публикации положено издание Опытов, вышедшее в свет в 1960 году. Однако над ним была проведена большая дополнительная работа. Перевод Опытов был Заново отредактирован ЮН Стефановым. Им же при участии РМ Романовой были выверены комментарии. Русские переводы цитат из древнегреческих и латинских авторов были свечены с оригиналами и уточнены ЮА Шичалиным. Издание дополнено именным указателем, составленным РМ Романовой. Когда ФА Коган Бернштейн была уже серьёзно больна, переработка статей, написанных ею, в соответствии с намеченным ранее планом, была с согласия исследовательнице доверена Ю А Гинзбург. Во избежание излишних повторений обе статьи ФА Коган Бернштейн были слиты в одну, а тексты их в этой связи отредактированы. Кроме того, Гинсбург пополнила статью с ссылками на новейшую критическую литературу, посвященную опытам, а также написала самостоятельный раздел об эстетическом своеобразии произведения Монтене и его стиле. Она же добавила параграфы, в которых очерчивается место Монтене в современной ему художественной прозе Франции, и роль опытов в последующем развитии французской литературы. Издание 1954-1960 -го годов выходило в свет под редакцией покойных С. Д. Сказкина и А. А. Смирнова. Общая редакция нового издания была осуществлена Ю. Б. Виппером. К читателю. Это искренняя книга-читатель. Она с самого начала... Предоведомляет тебя, что я не ставил себе никаких иных целей, кроме семейных и частных. Я нисколько не помышлял ни о твоей пользе, ни о своей славе. Силы мои недостаточны для подобной задачи. Назначение этой книги доставить своеобразное удовольствие моей родне и друзьям, потеряв меня, а это произойдёт в близком будущем. Они смогут разыскать в ней кое-какие следы моего характера и моих мыслей, и благодаря этому восполнить и оживить то представление, которое у них создалось обо мне. Если бы я писал эту книгу, чтобы снискать благоволение света, я бы принарядился и показал себя в полном параде. Но я хочу, чтобы меня видели в моём простом естественным и обыденным в виде, непринуждённым и без искусственным, ибо я рисую ни кого либо иного, а себя самого. Мои недостатки предстанут здесь как живые, и весь облик мой таким, каков он в действительности, насколько разумеется это совместимо с моим уважением к публике. Если бы я жил между тех племён, которые, как говорят, и по сей час еще наслаждаются сладостной свободой изначальных законов природы. Уверяю тебя, читатель, я с величайшей охотой нарисовал бы себя во весь рост и притом нагишом. Таким образом, содержание моей книги я сам, а это отнюдь не причина, чтобы ты отдавал свой досуг предмету столь легковесному и ничтожному. Прощай же. Де Монтень. 1 марта 1580 года. Книга первая. Глава первая. Различными средствами можно достичь одного и того же. Если мы оскорбили кого-нибудь, и он, собираясь отомстить нам, Волен поступить с нами по своему усмотрению. То самый обычный способ смягчить его сердце это расстрогать его своей покорностью и вызвать в нём чувство жалости и сострадания. И однако отвага и твёрдость, средства прямо противоположные, оказывали порой то же самое действие. Эдуард, принц Уэльский. тот самый, который столь долго держал в своей власти нашу Гиену. Человек, чей характер и чья судьба, отмечены многими чертами величия, будучи оскорблён лиможцами и захватив силы их город, оставался глух к воплям народа, женщин и детей, обречённых на бойню, моливших его о пощаде и валявшихся у него в ногах. Пока продвигаюсь всё глубже в город, он не наткнулся на трёх французов-дворян, которые с невиданной храбростью одни сдерживали натиск его победоносного войска. Изумление, вызванное в нём зрелищем столь исключительной доблести и уважения к ней, притупили острое его гнева, и начав с этих трёх, он пощадил затем и остальных горожан. Скандербек, властелин Апира, погнался как-то за одним из своих солдат, чтобы убить его. Тот, после честных попыток смягчить его гнев униженными мольбами о пощаде, решился в последний момент встретить его со шпагой в руке. Эта решимость солдата внезапно охладила ярость его начальника, который, увидев, что солдат ведёт себя достойным уважения образом, даровал ему жизнь. Лица, не читавшие о поразительной физической силе и храбрости этого государя, могли бы истолковать настоящий пример совершенно иначе. Император Конрад III, осадив Вельфа герцога Баварского, не пожелал ни в чём пойти на уступки, хотя осаждённые готовы были смириться с самыми позорными и унизительными условиями. И согласился только на то, чтобы демам благородного звания, запертым в городе вместе с герцогом, позволено было выйти оттуда пешком, сохранив в неприкосновенности свою честь и унося на себе всё, что они смогут взять. Они же, руководствуясь великодушным порывом, решили водрузить на свои плечи мужей, детей и самого герцога. императора до такой степени восхитил их благородный и смелый поступок, что он заплакал от умиления. В нем погасло в пламя непримиримой и смертельной вражды к побежденному герцогу. И с этой поры он стал человечнее относиться и к нему, и к его подданным. На меня одинаково легко могли бы воздействовать и первый, и второй способ. Мне свойственно, чрезвычайная склонность к милосердию и снисходительность. И эта склонность во мне настолько сильна, что меня, как кажется, скорее могло бы обезоружить сострадание, чем уважение. А между тем, для стоиков жалость есть чувство достойное осуждения. Они хотят, чтобы, помогая несчастным, мы в то же время не размягчались и не испытывали сострадания к ним. Итак, приведённые мною примеры кажутся мне весьма убедительными, ведь они показывают нам души, которые, испытав на себе воздействие обоих названных средств, остались непоколебимыми перед первым из них и не устояли перед вторым. В общем, можно вывести заключение, что открывать своё сердце состраданию свойственно людям снисходительным, благодушным и мягким. Откуда проистекает Что к этому склоняются скорее натуры более слабые, каковы женщины, дети и простолюдины. Напротив, оставаться равнодушным к слезам и мольбам и уступать единственно из благоговения перед святыней доблести есть проявление души сильной и непреклонной, обожающей мужественную твёрдость, а также упорной. Впрочем, на души менее благородные то же действие могут оказывать изумление и восхищение. К примеру тому, фиванский народ, который, учинив суд над своими военачальниками и угрожая им смертью за то, что они продолжали выполнять свои обязанности по истечении предписанного и предуказанного им срока, с трудом оправдал Пилопида, согнувшегося под бременем обвинений, и добивавшегося помилования лишь смиренными просьбами и мольбами. С другой стороны, когда дело дошло до Эмпа Минонда, красноречиво обрисовавшего свои многочисленные заслуги и с гордостью и высокомерным видом попрекавшего ими сограждан, у того же народа не хватило духа взяться за балотировочные шары. И расходясь с собрания, люди всячески восхваляли величие его души и бесстрашие. Геонисий старший, взяв после продолжительных и напряжённых усилий регий и захватив в нём вражеского военачальника Фитона, человека высокой доблести, упорно защищавшего город, пожелал показать на нём трагический пример вместе. Сначала он рассказал ему, как за день до этого он велел утопить его сына и всех его родственников. На это фитон ответил, что они стало бы обрели своё счастье на день раньше его. Затем, где они сивелел сорвать с него платье, отдать палачам и водить по городу жестоко и позорно бичуя и сверх того понося гнусными и оскорбительными словами. Петон однако стойко сохранял твёрдость и присутствие духа. Идя с гордым и независимым видом, он напоминал громким голосом, что умирает за благородное и правое дело, за то, что не пожелал предать тирану родную страну, и грозил последнему близкой карой богов. Дионисий, прочитав в глазах своих воинов, что похвалба поверженного врага и его презрение к их вождю и его триумфу не только не возмущает их, но что, напротив, изумленный столь редким бесстрашием, а не начинает проникаться сочувствием к пленнику, готовы поднять мятеж и даже вырвать его из рук стражи, велел прекратить это мучительство и тайком утопить его в море. Изумительно суетное, поистине непостоянное и вечно колеблющееся существо-человек. Нелегко составить себе о нём устойчивое и единообразное представление. Вот перед дами Помпей, даровавшей пощаду всему городу Мамеритинцев, на которых он перед тем был сильно разгневан, единственно из уважения к добродетелям и великодушию одного их согражданина Зенона. Последний взял на себя бремя общей вины и просил только о единственной милости. чтобы наказание понес он один. С другой стороны, человек, который оказал с Сулли гостеприимство, проявив подобную добродетель в Перузии, нисколько не помог этим ни себе, ни другим. А вот нечто совсем противоположное моим предыдущим примерам. Александр, превосходивший храбростью всех когда-либо живших на свете и обычно столь милостивый к побежденным врагам, Завладев после величайших усилий городом Газой, наткнулся там на вражеского военачальника Бетиса, поразительное искусство и доблесть которого он имел возможность не раз испытать во время осады. Покинутый всеми, со сломанным мечом и разбитым щитом, весь израненный и стекающий кровью, Бетис один продолжал еще биться, окруженный толпой македонин, теснивших его, Александр, уязвленный тем, что победа досталась ему столь дорогой ценой, ибо помимо больших потерь в его войске, его самого только дважды ранили, крикнул ему, «Ты умрешь, Бетис, не так, как хотел бы. Знай, тебе придется претерпеть все виды мучений, какие можно придумать для пленника». Бетис не только сохранял полную невозмутимость, но больше того, с вызывающим и надменным видом молча внимал этим угрозам тогда александр выведенный из себя его гордым и упорным молчанием продолжал преклонил ли он колени слетело ли с его уст хоть одна единственная мольба но поверь мне я преодолею твоё безмолвие и если я не могу исторгнуть из тебя слово то исторгну хотя бы стоны и разпаляясь всё больше и больше Он велел проколоть Бетису пятки и, привязав его к колеснице, волочить за нею живым, раздирая таким образом и уродая его тело. Случилось ли это из-за того, что Александр утратил уважение к доблести, так как она была для него делом привычным и не вызывала в нем восхищения? Или, быть может, не было? Он настолько высоко ценил собственные, что не мог с высоты своего величия видеть в другом нечто подобное, не испытывая ревнивого чувства. Или же свойственная ему от природы безудержность гнева не могла стерпеть чего-либо сопротивления. И действительно, если бы она могла быть обуздана, она была бы обуздана, надо полагать, при взятии и разорении Фив, когда у него на глазах было самым безжалостным образом истреблено столько отважных людей, потерявших все и лишенных возможности защищаться. Ведь тогда по его приказу было убито добрых шесть тысяч, причем никого из них не видали бегущим или умоляющим о пощаде. Напротив, всякий, бросаясь из стороны в сторону, искал случай столкнуться на улице с врагом-победителем, навлекая на себе таким путём почётную смерть. Не было никого, кто бы даже, изнемогая от ран, не пытался из последних сил отомстить за себя и во всеоружие отчая не найти утешения в том, что он продаёт свою жизнь ценою жизни кого-нибудь из неприятелей. Их доблесть однако не породила в нём никакого сочувствия. и не хватило целого дня, чтобы утолить его жажду мщения. Эта резня продолжалась до тех пор, пока не пролилась последняя капля крови. Пощажены были лишь те, кто не брался за оружие, а именно дети, старики, женщины, дабы доставить победителю 30 тысяч рабов. Глава вторая о скорби. Я принадлежу к числу тех, то не имеет и подвержен этому чувству я не люблю и не уважаю его хотя весь мир словно по уговору окружает его исключительным почитанием в его одеянии обрежает мудрость добродетель совесть чудовищный и нелепый наряд итальянцы гораздо удачней окрестили этим же словом коварство и злобу ведь это чувство всегда приносящее вред всегда безрассудное а также всегда малодушная и неизменная. Стоики воспрещают мудрецу предаваться ему. Существует рассказ, что Саменит, царь египетский, потерпев поражение и попав в плен к Камбизу, царю персидскому, увидел свою дочь, также ставшую пленницей, когда она, посланная за водой, проходила мимо него в одежде рабыни. И хотя все его друзья, стоявшие тут же, плакали и громко стенали, сам он остался невозмутимо спокойным. И впирив глаза в землю, не промолвил ни слова. То же самообладание сохранил он и тогда, когда увидел, как его сына ведут на казнь. Заметив однако одного из своих приближённых в толпе, прогоняемых мимо него пленных, он начал бить себя по голове. и выражать крайнюю скорбь. Это можно сопоставить с тем, что недавно произошло с одним из наших вельмож. Находясь в Триенте, он получил известие о кончине своего старшего брата, и притом того, кто был опорой и гордостью всего рода. Спустя некоторое время ему сообщили о смерти младшего брата, бывшего также предметом его надежд. Выдержав оба эти удара, примирирной твёрдостью. Он по прошествии нескольких дней, когда умер один из его приближённых, был сломлен этим несчастьем и утратив душевную твёрдость, предался горю и отчаянию, что подало некоторое основание думать, будто он был задет заживо лишь этим последним потрясением. В действительности однако это произошло от того, что для скорби которая заполняла и захлёстывала его. Достаточно было ещё несколько капель, чтобы прорвать преграды его терпения. Подобным же образом можно было бы объяснить и рассказанную выше историю, небудь к ней добавление, в котором приводится ответ Саменита Камбизу, пожелавшему узнать, почему оставаясь безучастным в горькой доле сыны и дочери, он принял столь близко к сердцу несчастье, постигшее одного из его друзей. А тавос сказал к Саменит, что лишь это последнее огорчение может излиться в слезах, когда как для горя, которое причинили мне два первых удара, не существует способа выражения. Здесь было бы чрезвычайно уместно напомнить о приёме того древнего живописца, который, стремясь изобразить скорбь присутствующих при заклании Ифигении, своеобразно тому насколько каждого из них трогала гибель этой прелестной ни в чём не повинной девушки, достиг в этом отношении предела возможности своего мастерства. Дойдя однако до отца девушки, он нарисовал его с закрытым лицом, как бы давая и тем понять, что такую степень отчаяния выразить невозможно. Отсюда же проистекает и созданный поэтами вымысел Будто несчастная мать Необея, потеряв сначала семерых сыновей, а затем столько же дочерей, и не выдержав стольких утрат, в конце концов превратилась в скалу. Дирегуссие Марис окаменела от горя. Они создали этот образ, чтобы передать то мрачное, немое и глухое отцепнение, которое овладевает нами. когда нас одолевает несчастье, превосходящее наши силы. И действительно, чрезмерно сильное горе подавляет полностью нашу душу, стесняя свободу её проявления. Нечто подобное случается с нами под свежим впечатлением какого-нибудь тягостного известия, когда мы ощущаем себя скованными, оцепеневшими, как бы парализованными в своих движениях. А некоторое время спустя, разразившись наконец слезами и жалобами, мы ощущаем, как наша душа сбросила с себя путы, распрямилась и чувствует себя легче и свободнее. Et via victandum vocie laxata dolore est. И с трудом наконец горе открыло путь голосу. Во время войны Короля Фердинанда с отдовой венгерского короля Иоанна в битве при Буде немецкий военначальник Рейшех, увидев вынесенный из схватки тело какого-то всадника, сражавшегося на глазах у всех с отменной храбростью, пожалел о нём вместе со всеми. По любопытству вместе со стальными, кто же всё-таки этот всадник? Он после того, как с убитого сняли доспехи, обнаружил, что это его собственный сын. И в то время, как все вокруг него плакали, он один не промолвил ни слова, не проронил ни слезы. Выпрямившись во весь рост, стоял он там с остановившимися, прикованным к мертвому телу взглядом, пока сила горя не оледенила в нем жизненных духов, и он, оцепенев, не пал замертво на землю. Кто в состоянии выразить, как он пылает, тот охвачен слабым огнем. Говорят влюбленные, желая изобразить терзание страсти. Увы мне, любовь лишила меня всех моих чувств. Стоит мне, лезвие, увидеть тебя, как я, обезумев, уже не в силах что-либо произнести. У меня цепенеет язык, нежное пламя разливается по всему телу, звоном своим собой наполняется уши, и тьмой заволакиваются глаза. Таким образом, в те мгновения, когда нас охватывает живая и жгучая страсть, мы не способны изливаться в жалобах или мольбах. Наша душа отягощена глубокими мыслями, а тело подавлено и томится любовью. Отсюда и рождается иной раз тихо, Неожиданное изнеможение, так несвоевременно овладевающее влюблёнными, та ледяная холодность, которая охватывает их по причине чрезмерной пылкости в самый разгар наслаждения. Всякая страсть, которая оставляет место для смакования и размышления, не есть сильная страсть. Curae levis locumtur, iogentes stupent. Только малая печаль, говорит, большая безмолвна. Нечаянная радость или удовольствие также ошеломляют нас. Едва она заметила, что я подхожу, и увидела в изумлении вокруг меня троянских воинов, устрашенные великим чудом, она обомлела, жизненный жар покинул ее кости, она падает, и лишь спустя долгое время молдит. Кроме той римлянки, которая умерла от неожиданной радости, увидев сына, возвратившегося после поражения при Каннах, кроме Софокла и тирана Дионисия, скончавшихся также от радости, кроме, наконец, Тальвы, умершего на острове Корсики по прочтении письма, извещавшего о дарованных ему римским сенатом почестях, Мы располагаем примером, относящимся и к нашему веку. Так папа Лев X, получив уведомление о взятии Милана, чего он так страстно желал, ощутил такой прилив радости, что заболел горячкой и вскоре умер. И чтобы привести ещё более примечательные свидетельства человеческой суетности, укажем на один случай, отмеченный древними, а именно что Диодор диалектик Умер во время учёного спора, так как испытал жгучий стыд перед своими учениками и окружающими, не сумев отразить выставленный против него аргумент. Что до меня, то я не слишком подвержен подобным низовствам страсти. Мне не так-то легко увлечь, такова уж моя природа. К тому же, благодаря постоянному размышлению, я с каждым днём всё более черствею и закаляюсь. Глава 3. Наши чувства устремляются за пределы нашего «я». Те, которые вменяют людям в вину их всегдашнее влечение к будущему и учат хвататься за благо, даруемое нам настоящим, и ни о чем больше не помышлять, ибо будущее еще менее в нашей власти, чем даже прошлое, затрагивает одно из наиболее распространенных человеческих заблуждений. И всё только можно назвать заблуждением то, к чему толкает нас, дабы мы продолжали творить её дело, сама природа. Озабоченная в большей мере тем, чтобы мы были деятельны, чем чтобы владели истиной. Она внушает нам среди многих других и эту обманчивую мечту. Мы никогда не бываем у себя дома, мы всегда пребываем где-то вовне. Опасение, желание, надежда, влекут к будущему, а не лишает нас способности воспринимать и понимать то, что есть, поглощая нас тем, что будет, хотя бы даже тогда, когда нас самих больше не будет. Каламитосус эст анимус футури анксиус. Несчастна душа, исполненная забот о будущем. Вот великая заповедь, которую часто приводит Платон. Делай своё дело и познай самого себя. Каждая из обеих половин этой заповеди включает в себе и вторую половину её. Таким образом, охватывает весь круг наших обязанностей. Всякий, кому предстоит делать дело, увидеть, что прежде всего он должен познать, что он такой и на что он способен. Кто достаточно знает себя, тот не посчитает чужое дело своим. Тот больше всего любит себя и печётся о своём благе, тот отказывается от бесполезных занятий, бесплодных мыслей и неразрешимых задач. Есть ли глупость? Даже достигнув того, чего она жаждала, всё же никогда не считает, что приобрела достаточно. То мудрость всегда удовлетворена тем, что есть, и никогда не досадует на себя. И эпикурс считает, что мудрец не должен предугадывать будущее и тревожиться о нём. Среди правил, определяющих наше отношение к умершим, наиболее обоснованным, на мой взгляд, является то, которое предписывает обсуждать деяния государей после их смерти, а не собрать их законов, если только не их господа. И поскольку правосудие не имело власти над ними, Справедливо, чтобы оно обрело её над их добрым именем и наследственным достоянием их племянков. Ведь той и другой мы нередко ценим дороже жизни. Этот обычай приносит большую пользу народом, который его соблюдает, а также крайне желателен для всякого доброго государя, имеющего оснований жаловаться, что к его памяти относится точно так же, как к памяти дурных государей. Мы обязаны повиноваться и покоряться всякому без исключения государю, так как он имеет на это бесспорное право. Но уважать и любить мы должны лишь его добродетели. Как будем же ради порядка и спокойствия в государстве терпеливо сносить недостойных меж ними, будем скрывать их пороки, будем помогать своим одобрением даже самым незначительным их начинаниям, пока их власть нуждается в нашей поддержке, но лишь только нашим взаимоотношениям с ними приходит конец, нет никаких оснований ограничивать права справедливости и свободу выражения наших истинных чувств, отнимая тем самым у добрых, подданных славу верных и почитательных слуг государя, чьи недостатки были им так хорошо известны и лишая потомства столь поучительного примера. И кто из чувства личной благодарности за какую-нибудь оказанную ему милость превозносит незаслуживающего похвалы государя, тот, воздавая ему справедливость в частном, делает это в ущерб общественной справедливости. Прав тетливий, говоря, что язык людей, выросших под властью монарха, исполнен угодливости и суетного притворства. Каждый расхваливает своего повелителя, каков бы он ни был, приписывая ему высшую степень доблести и царственного величия. Быть может, некоторые и осудят дерзкую отвагу тех двух воинов, которые не побоялись бросить Нерону в лицо всё, что о нём думали. Первый из них на вопрос Нерона, почему он желает ему зла, ответил: Я был предан тебе и любил тебя, пока ты заслуживал этого. Но после того, как ты убил свою мать, Кати стал поджигателем с комарохом, возницей на ристалищах. Я возненавидел тебя. Ибо чего же другого ты стоишь? Второй же, когда ему был дан нероном вопрос, почему он замышлял его убить, сказал на это в ответ: "Потому что я не видел другого способа пресечь твои бесконечные злодеяния". Но кто же в здравом уме вздумал бы осуждать те бесчисленные свидетельства о мерзких и чудовищных преступлениях этого императора, которые заклеймили его после смерти и останутся на вечные времена. Меня огорчает, что при всей безупречности принятого у лакедемонен образа жизни мы находим у них ниже следующий весьма лицемерный обряд. После смерти царя все союзники и соседи Все и лоты мужчины и женщины, собравшись беспорядочной толпой, раздирали себе в знак скорби лицо и громко стенали и плакали, возглашая, что покойный, каков бы он ни был на деле, был лучшим из их царей. Таким образом, они воздавали сану умершего тупохвалу, которая принадлежит по праву только заслугам и должна воздаваться лишь тому, кто имеет совершеннейшей исключительной заслуги. хотя бы он и принадлежал к самому низшему званию. Аристотель, который не упустил, кажется, ни одной вещи на свете, задаётся вопросом в связи со словами Солона, что никто прежде смерти не может быть назван счастливым. А можно ли назвать счастливым того, кто жил и умер как подобает? если он оставил по себе не добрую славу, и если потомство его презренно. Пока мы движемся, мы устремляем наши заботы куда нам угодно. Но лишь только мы оказываемся в небытии, мы не поддерживаем больше общения с тем, что существует. И потому Солон был бы более прав, если бы сказал, что человек никогда не бывает счастливым. раз он может быть счастлив лишь после того, как перестал существовать. Вряд ли хоть кто-нибудь может с корнем изъять и вырвать себя из жизни. Сам того не сознавая, всякий предполагает, что от него должно нечто остаться, и он не может полностью отделить себя от простертого трупа и отрешиться от него. Бертран Дю Геклен умер во время осады замка Ранкон, расположенного близ Пюи, в Аверне. Осажденных, сдавшихся уже после его смерти, принудили возложить ключи крепости на тело покойного. Бартоломео де Альвиано, начальствовавший над войсками венецианцев, скончался в Бреши, руководя там военными действиями. чтобы доставить его тело в Венецию, надо было проследовать через земли враждебных веронцев. Большинство войск и венецианцев находило, что для этого следует и спросить у веронцев пропуск. Теодора Тревультио, однако, воспротивился этому. Он предпочел пробиться открытой силой, подвергнув себя случайностям битв. «Не подобает», — сказал он, чтобы тот, кто при жизни никогда не боялся врагов, выказал после смерти страх перед ними. Здесь будет, кстати, вспомнить о том, что согласно обычаям греков, всякий обращавшийся к врагу с просьбой выдать для погребения чьё-либо тело, как бы отказывался тем самым от чести быть победителем и лишался таким образом права на то, чтобы воздвигнуть трофей Победителями считались тех, кому обращались с подобной просьбой. Именно по этой причине Ники не мог воспользоваться тем преимуществом, которого он добился в войне с коринфянами, и напротив, Агислай закрепил за собой сомнительную победу над биотицами. Эти обычаи могли бы казаться странными, если бы людям всегда и везде не было свойственно не только простирать заботы о себе, за пределы своего земного существования. Но сверх того, также верить, что милости неба довольно часто следует за нами в могилу и изливается даже на наши останки. Скаженное можно подтвердить таким обилием примеров из древности, не говоря уже о примерах из нашего времени, что я не вижу нужды распространяться об этом. Эдуард I, король английский, удостоверившись во время продолжительных войн своих шотландским королем Робертом, насколько его присутствие способствовало успеху в делах, ибо всему, чем он лично руководил, неизменно сопутствовала победа, умирая, связал своего сына торжественной клятвой, чтобы тот после его кончины выварил его тело и, отделив кости от мяса, предал погребению плоть. Что до костей, то он завещал сыну хранить их, и возить с собою и с войском всякий раз, когда ему случится драться с шотландцами. Словно судьба роковым образом привязала победу к его костеку. Ян Жижка, возмутивший Богемию ради поддержки заблуждений Уиклифа, высказал пожелание, чтобы с него после смерти была содрана кожа, и чтобы эту кожу натянули на барабан. который будет созывать на битву с рогами. Он полагал, что это поможет закрепить преимущество, достигнутое им в упорной борьбе. Равным образом некоторые индейцы, отправляясь сражаться с испанцами, несли с собой кости одного из умерших вождей, памятуя о тех удачах, которые сопровождали его при жизни. Да и другие народы Нового Света берут на войну останки своих доблестных погибших в сражениях воинов. дабы не служили им примером храбрости и залогом победы. А первых наших примерах за умершими сохраняется только та слава, которую они приобрели своими былыми деяниями, тогда как последние приписывают им сверх того способность действовать и после их смерти. Гораздо прекраснее и возвышенней поступок нашего полководца Боярдо, который почувствовав что смертельно ранен, выстрелом из арки Бузы на убеждение окружающих выйти из боя, ответил, что не станет под конец жизни показывать врагу спину и продолжал биться, пока его не покинули силы. Чувствуя, что теряет сознание и что ему не удержаться в седле, он приказал своему слуге положить его у подножья дерева, но так, чтобы он мог умереть лицом к неприятелю, Так он и скончался. Мне кажется необходимым присоединить сюда также и следующий пример, который в этом отношении еще примечательнее, чем предыдущий. Император Максимилиан, прадед ныне царствующего короля Филиппа, был государем, наделенным множеством достоинств, и среди них необыкновенной телесной красотой. Но наряду с этими качествами Он обладал ещё одним вовсе не свойственным государям, который, дабы скорее разделаться с важнейшими государственными делами, превращает порой в трон свой стульчак. Он не позволял видеть себя за нуждою никому, даже самому приближённому из своих слуг. Он всегда мочился в укромном месте и будучи стыдлив как девственница, не открывал ни перед врачами, ни перед кем бы то ни было. тех частей тела, которые принято прикрывать. Что до меня, то, обладая языком, не ведающим ни в чем стеснение, я, тем не менее, также наделен от природы стыдливостью подобного рода. Если нет крайней необходимости, и меня не толкает к этому любовное наслаждение, я никогда не позволю себе ни скромных поступков, и не обнажая ни перед кем того, что по обычаю должно быть прикрыто. Я страдаю скорее за стыдчивостью, и притом в большей мере, чем подобает, как я полагаю, мужчине, особенно же мужчине моего положения. Но император Максимилиан до такой степени был в плену у этого предрассудка, что особо оговорил в своём завещании, чтобы ему после кончины надели подштальники, и добавил в особой приписке, чтобы тому, кто это проделает с его трупом, завезали глаза. Если Кир завещал своим детям, чтобы ни они, ни кто другой ни разу не взглянули на его труп и не прикаснулись к нему после того, как душа его отлетит от тела, то я склонен искать объяснение этому в каком-нибудь религиозном веровании. Ведь и его историк, и сам он, помимо прочих великих достоинств, отличались ещё и тем, что насаждали на протяжении всей своей жизни рвение и уважение к религиозным обрядам. Мне очень не по душе ниже следующий рассказ, услышанный мною от некоего вельможа, об одном из моих свойственников, оставившем по себе память и на мирном, и на военном поприще. Умирая в преклонном возрасте у себя дома и испытывая невыносимые боли, причиняемой каменную болезнью он в последние часы своей жизни находил утешение в разработке мельчайших подробностей церемониала своих похорон причём заставлял навещавших его придворных клясться ему что они примут участие в похоронной процессии он обратился с настойчивой просьбой даже к самому королю которого видел перед своей кончиной чтобы тот велел своим приближённым прибыть на его погребение, подкрепляя свое ходатайство многочисленными соображениями и примерами, подтверждавшими, что человек в его положении имеет на это бесспорное право. Он скончался, по-видимому, успокоенный и довольный, так как успел добиться от короля столь желанного обещания и распорядиться по своему усмотрению устройством и церемониалом своих собственных похоронок. столь упорного и великого тщеславия я еще никогда не встречал. А вот еще одна странность совершенно противоположного свойства, образчики которой также найдутся в моем роду. Она представляется мне однокровной сестрой, упомянутой выше. Эта странность также состоит в том, чтобы предаваться со страстью заботе о своей похоронной процессе, но проявлять при этом исключительную, совершенно непринятую в таких случаях бережливость, ограничивая себя только одним слугою и одним фонарём. Я знаю, что многие хвалят подобную скромность и в частности одобряют последнюю волю Марка Эмилия Липида, заповетившего своим наследникам устраивать ему после смерти обычные церемонии. Неужели однако умеренность и воздержанность он только и заключается, чтобы избегать расточительности и излишества, когда они уже не могут более доставить нам пользу и удовольствие. Вот действительно лёгкий и недорогой способ к самосовершенствованию. Если бы требовалось перед смертью оставлять на этот счёт распоряжение, то полагаю, и здесь, как и во всяком житейском деле, каждый должен был бы считаться с возможностями своего кошелька. И философ Ликон поступил весьма мудро, наказав друзьям предать его тело земле там, где не сочтут наилучшим. Что же касается похорон, то он завещал, чтобы они не были ни слишком пышными, ни слишком убогими. Лично я предоставляю обычаю установить распорядык похоронного обряда и охотно отдам своё мёртвое тело на благоусмотрение тех, чтобы это не оказалось. Кому придётся взять на себя эту заботу? Totus hic locus est continentus, et nobis non negligendus in nostris. Мы должны относиться с презрением ко всем этим заботам, когда дело идёт о нас, но не пренебрегать ими по отношению к нашим близким. И святая истина сказана одним из святых. Заботы о погребении, устройство гробницы, пышность похорон всё это скорее утешение для живых, чем облегчение участи мёртвых. Вот почему, когда Критон спросил Сократа в последнем мгновении его жизни, каким образом желает он быть погребённым, тот ответил ему: "Как вам будет угодно". Если бы я простирал заботы о своём будущем столь далеко, я шёл бы более заманчивым для себя уподобиться тем, кто продолжает жить и дышать, ублажает себя мыслями о церемониале своих похорон и о пышности погребальных обрядов, и находит удовольствие видеть в мраморе свои безжизненные черты. Счастлив тот, кто умеет тешить и ублажать свои чувства тем, что бесчувственно умеет жить своей собственной смертью. Я проникся ненавистью к народов правству, хотя этот образ правления и представляется мне наиболее естественным и справедливым. Когда вспоминаю об бесчеловечном произволе Афин, беспощадно казнивших, не пожелав даже выслушать их оправданий своих храбрых военачальников, только что выигравших у Лакедемонов, Морское сражение при Аргинусских островах самое значительное, самое ожесточённое среди всех, какие когда-либо давались греками на море. Их казнили только за то, что, одержав победу над неприятелем, они воспользовались предоставленными ей возможностями, они задержались на месте, дабы собрать и предать погребению тела убитых сограждан. Особенно гнусной представляется мне эта расправа. Когда я вспоминаю о диомедоне, одном из осуждённых на казнь, человеке замечательной воинской доблести и гражданских добродетелей,